Глава 61 Левиафаны моря Нет. Соединение линкоров и прикрытая ими группа ракетных крейсеров не прошли сквозь боевое охранение американской АУГ как раскаленный нож сквозь масло. 1. В условиях, окутавшей все окрестности природной завесы, в отсутствии высотных авиаразведчиков, Вообще, в скудности первичных сведений о противнике соединение вынуждено было проводить разведку боем. Второе. Сильно досаждала вражеская авиация. А своя, с Юрия Андропова, не могла прикрыть. Связь с авианосцем устанавливалась от случая к случаю. По большому счету, ее не было. Надо сказать, что незнакомые с тактикой пришельцев американцы не понимали всей серьезности происходящего. Они не могли представить, что в окрестности АУГ атакует компактная группа кораблей, специально предназначенная для прорыва обороны именно подобных соединений. Главной опасностью для себя они считали бомбардировщики. С ними и боролись. Посему для атаки на корабли вторжения привлекались далеко не все возможные силы. У русских же против летающих агрессоров были свои методы борьбы. Ракетные крейсера, снаряженные системами ПВО, а также подвешенные над соединением вертолеты. При умелом применении, снабженные ракетами воздух-воздух, вертолет является силой. Висит он почти на одном месте, это делает его более простой целью, но в то же время дает возможность не торопясь отслеживать полет собственных посланцев. Кроме всего, баражируют вертолет не в одиночестве. Базируются они тут же, на крейсерах, поэтому сменяются принесения дежурства по плану. А в случае обнаружения противника легко наращивают силы, так что подлетающим американским асам и даже их ракетам было очень несладко. Связь в группе кораблей поддерживалась более-менее ровно, они двигались относительно компактно. Это, между прочим, делало их вполне удобной целью для атомного боеприпаса средней мощности или связки таковых, учитывая броневые палубы и бока. Но, как мы знаем, американцы покуда даже не планировали это. Как только пришпиленную к небу вертолеты нащупывали какие-либо надводные цели, на линкорах начинали шевелиться орудийные башни. И в сторону целей неслись снаряды с активно-реактивной корректировкой траектории. Понятно, что и противник не зевал. Пусть он и не имел больших калибров, но ракеты в его арсеналах водились, Они и летели в окутанные молочным туманом линейные корабли. Но стальная броня все же качественнее держится при попадании в нее осколков и даже противокорабельных ракет, чем алюминиевые и подобные им тонкостенные борта. А главное, подлетающие ракеты гораздо проще истреблять, чем крупнокалиберные снаряды. Покуда на вооружении не поставлены чудеса фантастики «Звездных войн», снаряды сбивать попросту нечем. А вот ракеты есть чем. А еще, против прорываемой линии морской обороны Янки был тоннаж. Гораздо легче потопить плавательное средство водоизмещением 5-10 тысяч тонн, чем 50-60. Там, в мире два, линкоры русских неминуемо встретили бы равных исполинов. А кроме того, зная тактику противника, тамошние американцы сразу бы почуяли главную опасность, и бросили в дело все, что летает. Здесь был другой случай.